Глава шестьдесят первая Остаток утра, чувствуя себя подавленной и бессильной, Эрика бесцельно колесила по городу, проехала мимо дома Айзека в Блэкете, увидела, что там проводят обыск. В дверях нес караул полицейский, вход был перетянут желтой лентой. Зная, что Айзек арестован, со странными чувствами смотрела она на его дом со сверкающими подъемными окнами и двумя ёкками в катках, стоявших перед черной блестящей входной дверью. Затем она направилась в Шарли, проехала мимо дома Пенни Монро. На улице было тихо. В нескольких домах жильцы опустили на окнах жалюзи, защищаясь от жары. Дом Пенни выделялся своим сочным зеленым газоном в палисаде, а, видимо, Гарри продолжал благополучно попирать запрет на полив шланга. Желая знать, чем еще он занимается, она замедлила ход и его жилище, но потом здравомыслие возобладало. Она развернулась и поехала назад в Форест-Хилл. Когда она вернулась домой, снова пошел дождь. Эрика хлопала дверцами шкафов еще что-нибудь выпить, но все это было пусто, впрочем, как в холодильнике. Она рыскала по квартире, чувствуя себя словно зверь в клетке, потом включила компьютер и, оставив его на кухонном столе, вылила в бокал остатки найденного виски. Обвела взглядом комнату, ненавидя свою жизнь, свою работу, ненавидя все. Дождь усилился, она открыла дверь во двор, и, укрываясь от ливня в дверном проюме закурила. Из-за спины донеслось нечто похожее на всплеск. Это загрузился скайп. Загрузился и стал звонить. Эрика кинулась в дом, думая, что это, возможно, ночной охотник. Я ее вызывала и слова сестра Ленка. «Я с ума схожу», — пробормотала Эрика, осознав, что она разочарована. Меня больше бы порадовал звонок от серийного убийцы, а не от родной сестры она сделала глубокий вдох и ответила: "Привет, золотцы". Весело чирикнула ее сестра. Ленка сидела в гостиной на большом кожаном диване, застеленном пледом из овчины. У нее за спиной на стене ужасно оранжевого цвета висело несколько фотографий ее детей Каролины и Якуба. Свои длинные белокурые волосы Ленка стянула на макушке в тугой узел, и, несмотря на огромный живот, вырядилась в ярко-розовый топ на лямочках. Привет, Ленка. — улыбнулась Эрика, переходя на словацкий. — Ты вот-вот лопнешь. — Да, недолго уже, — отвечала ей сестра. — Я вот чего звоню. — У меня новости. — Недавно сделала УЗИ. — У меня мальчик. — Здорово. — Поздравляю. — Марок, в восторге. — Только что водил меня в ювелирный магазин. Помнишь? Роскошный такой на главной улице. И купил мне браслет на щиколотку. Марок муж Ленке... «Недавно получил срок за скупку краденого». «На какие шиши?» — спросил Эрика. «Он снова работает?» «Работает». «А я думал он в тюрьме». «Месяц назад его освободили по условно-досрочному». «Как ему удалось так внезапно заслужить условно-досрочное?» «Его же посадили на четыре года». «Эрика, вот ты всегда так». Он кое-что вспомнил. Полиция сочла его информацию полезной, его отпустили и я хочу сказать, что больше не нужно присылать мне деньги. Спасибо. Ленка, не надо, Эрик, у меня все хорошо. Марик вернулся, все наладилось. Открыла бы еще один счет в банке. Я по-прежнему буду присылать деньги. А ты их откладывай, держи для себя. Эрика, ты не обязана обо мне заботиться. Обязана. Ты же знаешь, те, кто связан с мафией, всегда плохо кончают. Их либо убивают, либо сажают до конца жизни. Хочешь остаться матерью-одиночкой с двумя детьми, точнее, уже почти с тремя? Он очень старается быть честным и порядочным. «И его выпустили, — сердито сказала Ленка, подчеркнув свои слова жестами обеих рук, будто условно-досрочное освобождение обеспечивало ее мужу преимущество перед другими отцами. Эрика, здесь жизнь совсем другая. Другая не значит правильная. Да что ты понимаешь? Лучше бы порадовалась за меня Марек, она заботится. Дети хорошо одеты, у них есть айфоны. Этот малыш ни в чем не будет нуждаться. Наши дети будут учиться в хороших школах. Боже упаси! Ведь тогда им придется усердно трудиться. Какая скукотища! Да и зачем это, если Марек может просто пригрозить, что даст учительница в морду? Эрика! Я не хочу больше это обсуждать! Я позвонила тебе не для того, чтобы ругаться!» Ленка поправила на голове узел, решительно кладя конец неприятному разговору. «Лучше скажи, как ты сама. Я пыталась дозвониться тебе по скайп, четыре раза вызывала в день годовщины Марка. Нормально. Картины бы что ли повесила? Посоветовала Ленка, пристально разглядывая на своем экране ее комнату. «Это похоже на тюремную камеру». Я оставлю все как есть до вашего с Марком приезда, чтобы он чувствовал себя как дома. Несмотря на ее саркастический тон, они обе захохотали. «Дети передают тебе привет», — сказала Ленка, когда они успокоились. «Они сейчас в бассейне с друзьями». «Поцелуй их за меня. И дай знать, когда начнутся роды. Ладно?» «Ладно, сообщу. Я люблю тебя». Ленка приложила к губам пальцы и выдала воздушный поцелуй. Эрика ответила тем же, и экран затем почернил. После разговора по скайпу Эрику окутала звенящая тишина. Ее взгляд заскользил по голым стенам и остановился на книжной полке со всякой всячиной. Рядом с книгой «Пятьдесят оттенков серого» стоял роман, подаренный ей Стивеном Линли с его автографом. Эрика взяла с полки детектив «Из моих охладевших рук» и принялась читать.